Кармурированы стрелковые дивизии, а бойцы истребительных батальонов плелись в ряды партизанского движения в Божайском районе. Для прикрытия Божайского рубежа обороны еще летом. Создавалась Божайская да. линия обороны это Протяженностью 220 километров Вы представляете, какое это расстояние Какой это труд Все труженики тыла Москвы, Московской области Были задействованы На строительстве этой линии На центральном ее участке Враги Ой, рабочие сиди, какой-то сидишь в каком Не Это были женщины, старики Можете представить, как тяжело было удержать 40-тысячную немецкую машину частями одной дивизии, одной 32-й дивизии, которая была развернута на протяжении 40 километров исходов 10 октября, выгрузившись с составом, занявшей оборону здесь, на поле русской славы. На неделю они задержали продвижение врага. В неделю своим потом и кровью, потерями. Они не допускали продвижения противника в Москве. Как не жестоко это звучит, но по расчетам командования дивизия полковника Полосухина, на занимаемом рубеже, исходя из соотношения сил и средств наступающих и обороняющихся войск, могла удержать свои позиции максимум 2-3 дня и полностью потерять свой личный состав. Тем не менее дивизия стояла насмерть и не пропустила врага в течение недели. Манев, который использовал командир дивизии для того, чтобы поддержать свои силы на направлении главного удара противника, заключался в том, что искусно перебрасывал свои подразделения на атакованные участки. И у рога создавалось впечатление, что значительно больше, чем есть на самом деле. Поэтому немцы вынуждены... Доли наращивать усилия, привлекая резервы, которые перекли для атаки на Москву. И вот мы сейчас видим, как у тому появляется второй эшелон немецких войск при поддержке танков, брендер с и пехоты. Атака поддерживает артиллерию, которая бьет по на нашим позициям. И контрбатарей, которая наша артиллерия оказывает полностью связывается поезд главных сил И мы видим, что полк даже не встанет и многочисленная атака при поддержке потребуется начальника усилия чтобы ее не отразить вся Европа работала в том, чтобы усилить немецкую машину такие фирмы, как БАН Шкодель Гаймлер Бетс участвовали в создании мощного кулака немецких танков и бронемашин По берегу <и> <и> вот он, наш истребитель заходит на второй заход, на второй круг для того, чтобы человек... Это машина била! Нет, это машина била! Это машина била! Тополируем с авиации. Красная армия. А взрывай с нами, что самолет набил! Давай. Ну, будем овер скор под Thank you. это